Глава седьмая Ребята подошли уже через несколько минут, причем Лёше не пришлось ничего объяснять. Кир уже ввел его в курс дела. Драконит лишь бросил внимательный взгляд на вещи, которые лежали на кровати, подвинул ближе стул, сел, вывалил на кровать рядом с собой все до единой серебряные сферы и с немного наигранным весельем уточнил. «Кто желает вскрыть подарки?» «Настен, давай!» — уверенно кивнул Сема. «У тебя рука легкая, и чует моя <coughs> интуиция. Система к тебе благоволит». «А я-то, глупая, думаю, что мне так хреново?» — проворчала выразительно Кося на свое травмированное копыто. «А эта система благоволит!» «Вот!» — явно сдерживая смех, орк с умным видом поднял палец вверх. «А прикинь, что было бы, если бы не благоволило Прикинула, передернулась всем телом и решительно коснулась первой сферы. Но ну, с Богом! Как и можно было предполагать, в серебряных сферах оказались вещи чуть попроще, чем в золотых, но тоже весьма приятные. Причем в основном оружие и украшения, но не стандартные на силу и выносливость, а уникальные. Например, Браслет на плюс 20 к мастерству мирной профессии. Причем всех профессий, которые активны. Или серьга на чуткость слуха. Что-то вроде персонального навыка, только привязанного к украшению. Кольцо на индивидуальную мгновенную телепортацию раз в час. Всего на 5 метров, но в условиях сложного боя это реальный шанс на спасение. Заколка на зоркость, бусы на спокойствие. очелье на проницательность, браслет на бесстрашие и все в таком духе. Из оружия несколько мечей секир с высокой прочностью и бонусами к силе и ловкости, два арбалета с бесконечными болтами, три кинжала и два красивых длинных посоха для магов. Один с бонусом на мудрость и концентрацию, второй уже из знакомого мне серебристого металла с фиолетовыми искрами, добавлял аж 20% конфернальности. При этом его навершие было выполнено в виде мощной птичьей лапы, сжимающей когтями большой фиолетово-черный кристалл. «А вот это точно персональная вещица!» — с умным видом похмыкал Семен, после чего вручил посох мне. «Ну что, есть дополнительные бонусы?» Тут же сфокусировало внимание на системных характеристиках, и собственных ощущениях, после чего нашла новую строку и медленно кивнула. «Да. В общей сложности у меня теперь 14 единиц инфернальности. Система округляет проценты до ровного числа. Посохом можно метать огонь инферно, который я изучила утром, а еще он усиливает все боевые заклинания на 20 процентов». Договорив, я подняла глаза на орка и скупо улыбнулась Раны, обычному магическому лечению не поддаются. — А ещё у тебя взгляд стал <кхм> жёстче, — произнёс Лёша, и я удивлённо взглянула на него. — Да, не показалось. Знаешь, есть такие люди, по которым сразу видно, безжалостные. Вот и сейчас такое впечатление производишь. Торопливо положила посох на кровать, и драконит с пытливым прищуром, смотревшись в меня ещё, кивнул. — Да. Это именно от посоха эффект. Скорее, от инфернальности. Поморщилась, не представляя, как теперь быть. И стоит ли оно того? Посох-то полезный. Настен, внешность — это внешность. Влез в мои хмурые мысли орк с очередным мудрым замечанием. Мы тут все убийцы, если уж на то пошло. Но не ради развлечения, сама знаешь. Ты внутри себя как чувствуешь? «Отмороженной или как прежде?» «Я уже ничего не знаю». Расстроилась, причем сразу и сильно. «Ну почему я Альвара не выбрала, а? А если я однажды так заинферналюсь, что мир пойду захватывать?» <тухотворение> Напугала ежа голой <кхотворение> харизмой, грубовато хохотнул Семен. «Настен, как соберешься, зови, вместе потусим. А вообще брось. Характер — это не цифровые закорючки». А ты у нас золото. Да же, Кирюх. Сокровище. Весомо кивнул Ракшас и подсел ближе, нагло пересаживая меня с кровати к себе на колени и целуя в нос. Альваров и без тебя хватает. А Инфернал ты у нас одна, уникальная и неповторимая. И любимая, даже не вздумай сомневаться. Кстати, как сокровище делить будем? Можно мне по блату вон те клинки и куртку? И вот эту серьгу, на чуткость слуха, как раз зеленым камнем под мои глазам. Своим заявлением Кирилл моментально разрядил обстановку. Даже я посмеялась за компанию, после чего Семен без возражения одобрил просьбу Ракшаса, а затем и Драконида. Он попросил себе кольчугу, глефу и очелье на проницательность. Себе взял меч с наручами и венец правителя, а остальное пока сунул в свое системное хранилище — заявив, что будет одаривать всем этим соклановцев после ужина, чтобы не оказалось так, что подарок уже вручен, а человек вдруг решит отправиться на поиски лучшей доли. «Думаешь, кто-то решится?» — сомнением уточнил Кир. «Не знаю, Кирюх», — орк качнул головой. «Я в людях уже давно разучился разбираться. Вот вроде смотришь, толковый мужик или милая женщина, а потом...» Как отчевучит, хоть стой, хоть падай. Предпочитаю доверять, но проверять. И не торопиться с выводами. Вот взять на Настену нашу, да? Ей-богу, уже раз десять думал, что плюнет на нас и как минимум уйдет. А она порядочнее многих, уж не будем пальцем тыкать, да? В общем, качать мне проницательность, не перекачать. И харизму. подакнула ему ехидно, немного обидевшись на его честные, но не самые приятные откровения. — Харизму не забывай. — Нахера? — не понял меня орк. — А ты у системы спроси. Ухмыльнулась, вредничая и не собираясь облегчать ему задачу. Тем более признаваться, что для инфернала харизма — это не только базовая привлекательность, но и своего рода рычаг давления на окружающих. Ведь не зря же Алекса это так нервировало. «Шутница!» — фыркнул Семен, но я видела, как напряглись его плечи, а потом выдал. «Кирюх, допроси да нашу звезду наедине, ага. Чую я в немилости. А мы пойдем пока. Столько дел, столько дел. Где бы взять еще десяток подчиненных, а? А лучше пару дюжин из полсотни рабов. Настюш, нигде поблизости не проползают!» как обстановка снаружи. Понимая, что обида обидами, а безопасность превыше всего, послушно активировала перед глазами системную карту и качнула головой. «Все спокойно, шеф. Забор строится, рыба рыбачится, гнолы мирно тусуются. Пятнадцать ближайших километров без неожиданностей». «Вечность бы слушал», — удовлетворенно цокнул орк и махнул рукой мужчинам. «Идемте, нам еще кабинеты обставлять. Настен, без обид, да?» «Ты знаешь, я прямой, как валенок, но за своих любому глотку порву. Кстати, прикажи своим троглодитам слушаться меня, Кирюху и Олега, а на остальных соклановцев и союзников не нападать. Пойду их в караул распределю. По харчам они как? Знаю, что много, но каков самый минимум, пока лишних врагов на горизонте нет?» Задумавшись, подключила интуицию и задала прямой вопрос умнице. А он и ответил. «И почему я раньше этого не сделала?» «Инферналы неприхотливы и могут обходиться без еды неделями», — произнесла вслух то, что высветилось у меня на внутреннем экране. «Но голодать не любят. Могут и сорваться, особенно если эта еда будет в пределах видимости. Кстати, мы для них тоже еда, как и мертвецы. А так около килограмма в сутки им хватает, чтобы быть послушными. Желательно мясо, но можно и отходы. Например, очистки, кости, прочие помои. О!» Их можно отправлять на охоту самостоятельно, выделяя для этого пару часов и оговаривая местности и диапазон добычи. Например, на реку за рыбой, или в лес за зайцем, или в горы по слизней. — В горах есть слизни? — заинтересовался моими словами Лёша. А когда я подняла на него изумлённый взгляд, пожал плечами. — А что? Вкусные же были. Плюс характеристики бонусные хорошие. почему бы и нет? Тут на заднем дворе есть небольшая теплица. Мы уже думали, что можно будет там посадить. У Ольги и Кати есть нужные расовые навыки. А рядом что-то вроде универсального свинарника. Свиней у нас нет, но почему бы не сделать улиточную ферму? Главное, самым привередливым не говорить. Снова задержавшись на обсуждение, что это весьма толковая идея, И добившись от меня подтверждения, что в ближайших горах чего только нет, и как только у нас появится место, я свожу добытчиков до нужных пещер порталом, мужчины наконец ушли, забрав с собой мою банду. А я легла поудобнее и занялась выполнением нового задания клан-лидера. Начала дотошно изучать замок. Заклинание за заклинанием, комната за комнатой... Жилые этажи, цоколь, подвал, чердак и башня. Постепенно карта замка вырисовывалась все более четко, и я даже видела, кто из людей где находится, причем точно зная, кто это. Когда я фокусировала внимание на зеленой точке, над ней появлялось имя. Более того, ряд помещений тоже оказались не просто комната, а с названиями. Например, кладовая с продуктами, кладовая мебельная, кабинет главы клана, лекарня в башне. клан-холл, кухни и прочие узкоспециализированные помещения общего пользования. Личные апартаменты тоже самоопределялись как территория Артема, территория Ирины и прочие. Так что я быстро выяснила, что Ольга поселилась вместе с Митричем напротив кухни, Катя с Олегом выбрали комнаты неподалеку от нас, Леонид и Инга заняли комнаты в башне 3-4 этажи А остальные заняли ряд комнат преимущественно первого этажа, неподалеку от кухни. Они были самыми целыми и располагались неподалеку от входа. На втором этаже находились кабинеты, и я удивилась, что не один, а целых пять. Причем один вроде как мой, как и у остальных замов. При этом кабинеты Кати и Артема находились в цоколе. У Леонида был не кабинет, а лекарня. Причем на два этажа башни, на первом приемная, на втором стационар. А эти пять кабинетов заняли Семен, Леша, Олег, Кирилл и я. Интересно, как я его заняла, если сама не в курсе? Видимо, волей головы Стало просто безумно интересно, и я, вспомнив, что вообще-то портальщица, просто создала портал в нужное помещение и прыгнула в него на одной ноге. Умница юркнул за мной. Комната оказалась большой, но почти пустой, стол не в счет. Допрыгав до окна, изучила приятные виды на внутренний двор и ту самую беседку, где мы с Кириллом сидели еще недавно, и обернулась на тихий шорох за спиной, это открылась дверь. «Сюрприз!» — озадаченно хмыкнул Кир, внося в помещение кресла а за ним шел караван из инферналов с диваном и стульями. «Это как так?» «Порталом?» — пожала плечами, улыбаясь. «Оказывается, все эти кабинеты уже индивидуальные?» Узнала это благодаря заклинанию исследования. «Вот, осматриваюсь. Только не понимаю, зачем мне кабинет?» «Как минимум для умных раздумий», — с иронией заявила Ракшас, подходя ближе и ставя кресло рядом со столом, после чего жестом предложила мне в него сесть. «Спальня для сна, гостиная для гостей, а рабочее место?» «Для работы. Ты ведь у нас картограф, и Семен мне тут шепнул, что будет признателен, если ты сделаешь большую карту местности, чтобы мы понимали, что к чему. В идеале потом вообще всего континента, ну или что тут есть. Как думаешь, реально?» «О, вот как!» — задумавшись, кивнула. «Да, реально. В школе у меня была пятерка по черчению и рисованию, так что, думаю, справлюсь». Только мне понадобится бумага и чернила. Так, стоп! Нет! Ого! Что мне понравилось, так это то, что Кирилл не стал меня торопить и понукать, терпеливо дожидаясь, когда я дочитаю о новом приятном бонусе, который умудрилась не замечать раньше. Да и когда бы. Я озвучу его вслух. Из-за того, что мой кожевник уже третьего уровня и картограф необычный, продвинутый, я могу крафтить карты из куска кожи и чернил. Причем не только индивидуальные малые карты путешественника, но и средние. Причем как общегеографические, так и тематические. То есть местности с указанием рельефа, потом общественно-политические и даже карты-планы зданий. Здорово, да? «Великолепно!» — поддержал меня Ракшас и погладил по плечу. «Можешь сделать одну индивидуальную для примера? Что конкретно для нее надо?» Малый кусок тонкой кожи и пять миллилитров чернил. «Секунду!» Умчав так быстро, что только ветер поднялся, вернулся Кир, конечно, не через секунду, но очень быстро. Вручил мне небольшой рулончик кожи и маленькую склянку с чернилами. Я сунула их в личное системное хранилище, нажала крафт и засекла время на десять минут. За это время Ракшас с инферналами успел сделать еще одну ходку, принеся для моего кабинета пару открытых шкафов с полками под документы и гардину со шторами стандартного зелёного цвета. На складе были только такие. Но положил это пока на диван. «Ребята с инструментами ходят по комнатам, прибивают», — пояснил на мой вопросительный взгляд. «У тех, кто взял плотника, это получается в считанные секунды. Кстати, стекло в кладовой тоже нашли и уже начали делать окна». Сейчас на первом этаже мастерят, но ближе к вечеру и до нас доберутся. Кабинеты, наверное, уже на завтра оставят. Работы выше крыши. Снова печально посмотрела на свою ногу. Ведь если бы не она, я бы тоже могла принести пользу хотя бы с той же мебелью. Но Кир перехватил мой взгляд и взял меня за руку. Настен, не глупи. Твой вклад, как минимум, — твои бойцы. Кира иронично взглянул на умницу, который поглядывал на Ракшаса задумчивым прищуром, вольготно расположившись на столе, и бесстрашно потрепал того по хохолку, отчего Инфернал, как мне показалось, искренне опешил. «И умник, конечно же. Вы отличная команда, и все вместе вносите существенный вклад в развитие клана и всеобщий комфорт и безопасность». И без какого-либо перехода уточнил. «Как там карта?» «Почти готова». Улыбнулась немного смущенно, лелея в груди теплые послевкусия от его похвалы. «Все! Есть!» После чего вынула из хранилища добротную карту 40 на 40 сантиметров на плотной, блеклой коже песочного оттенка, которая спокойно скатывалась в компактный рулончик и предъявила ее Кириллу, и сама с интересом всматриваясь в фотографически точное изображение. Один в один, как на моем внутреннем экране. «Отменно!» — с восторгом заявил Кир, и хотя я выбрала не самый крупный масштаб и район лишь в 15 километров вокруг замка, карта действительно выглядела замечательно, не перегруженной мельчайшими нюансами, но самыми главными ориентирами и существенными перепадами высот. При этом и рощи, и лес, и луга обозначались привычными нам географическими значками и пунктирной линией границ. «А сможешь сделать поэтажный план замка? Ты, кстати, его уже весь обследовала?» «В процессе». «Ммм... смогу», — кивнула, когда вызвала перед глазами карту замка, мысленно отфильтровав лишнее. «Масштаб такой же или крупнее? Если крупнее, то понадобится средний кусок кожи и восемь миллилитров чернил на каждый кусок». «Будет», — заверил меня Кир. «Все будет, но чуть позже, хорошо?» Ты пока заканчивай со сбором информации, в том числе не забудь про тайники и тайные ходы. Ну, мало ли. А я пока обсужу с Диким нюансы. — С Диким? — озадачилась незнакомым именем, которое я слышала впервые. И вроде знакомым показалось, но не совсем. — Это фамилия Семёна. — Дикимов, — пояснил Кир. — Помнишь, он ещё гнолом так представлялся. — Мы его давно так зовём. В основном между собой, конечно. В общем, как-то так. — О, понятно. — кивнула, расслабляясь, а затем слегка прикусила губу и смущенно уточнила. — А у тебя какая фамилия? — Асимов! — рассмеялся Кир, очаровательно щурясь. — А у тебя? — Шелестова. — Будешь Асимовой? «И так мне понравилось, что он действительно ждал моего ответа, а не ставил перед фактом, что я счастливо рассмеялась и кивнула. Буду». «Как же я тебя люблю!» Неожиданно жарким шепотом признался Кир и подался вперед, целуя так сладко, что моментально закружилась голова. Правда, почти сразу отстранился, почему-то тяжело дыша, и с нескрываемым сожалением произнес. «Пойду я». Мне еще остальные кабинеты обставлять. Не скучай, хорошо? Я попробую. Заверила его шальной улыбкой и со вздохом подперла подбородок ладонью, когда Кир все-таки ушел, не забыв прихватить с собой и инферналов. А я, вздохнув, снова сосредоточилась на деле. Прав, Кир, в кабинете нужно работать. Следующие два часа прошли сверхпродуктивно. Во-первых, я закончила изучать замок, заодно выяснив, что подвал у нас не простой, а с секретом. То есть цоколь, первый подвал, второй подвал и третий, расположенные ниже первого. При этом все кладовые находились в цоколе, как и вход в данж. А в верхнем подвале располагалась тюрьма и пыточная. К счастью, они пустовали. Во втором подвале можно было разместить сокровищницу, причем нескольких уровней доступа. от общественного до закрытого, только для главы клана. В нижнем подвале находилась всего одна комната, точнее, зал где-то 10 на 10, причем с довольно высоким потолком, не меньше пяти метров, и вход в него был замурован. В самом зале располагался некий алтарь, но больше я узнать не смогла, моих способностей не хватило. Эту информацию я пока решила придержать. может и глупо но интуиция шепнула, что еще не время. Во-вторых, я изучила замковые окрестности, расположенные внутри крепостной стены, и обнаружила много чего любопытного. Это и подвал маньяка, откуда мы забирали ценные сферы, и теплицу, и свинарник, и мастерские, и конюшню, и амбары и казарму. Все здания были подписаны, из чего я сделала вывод — что их можно использовать только по назначению. И наверняка это дает определенные бонусы. Какие-то были целыми, какие-то поврежденными, но несущественно, и, скорее всего, их можно было легко восстановить. Ну или нелегко, но ну, все равно восстановить. Из пяти дозорных башен полностью целой оказалась одна, две умеренно повреждены, еще одна серьезно повреждена и последняя глобально повреждена. Понятия не имею, что это значило, но запомнила и эту информацию. Самое забавное, что эвакуационный ход я тоже нашла. Он начинался за потайной дверью кланхола, но при этом в замке существовал ряд тайных ходов, объединяющих кабинет главы, кланхол, кухню, тюрьму и почему-то жилище маньяка. Нашла я и тайники, причем целых три, не пустые. В каждом находился небольшой сундук. Уж не знаю, пустые или нет, поисковики обозначили их как системный сундук, и больше ничего. Видимо, придется вскрывать вручную, любопытно, ужас. До ужина еще оставалось немного времени, в общем, чате Ольга отписалась, а получаси до полной готовности. Когда я решила немного расширить границы общей изученной территории и разослала поисковики на восток и запад. Мы сами пришли с севера. И там, по идее, ничего интересного не осталось, кроме хоббитов. Надо будет о них спросить, кстати. На юге тоже все более или менее понятно. А вот эти направления для меня пока тайна. В конце концов, картограф я или где? В итоге, разослав очередной ворох фиолетовых лент для начала на восток, задумалась о том, куда вложить очки характеристик. После улучшения клана у меня осталось восемь единичек, и я хоть убей не знала, куда их вложить. Сила, выносливость и ловкость точно мимо. Их проще поднять кольцами. Мудрости достаточно. Харизма с инфернальностью? Нет. В крайнем случае надену гарнитур. Итак, что осталось? Кулинария? Нет. археологии Нет. Кожевник? м «Жалко. В интеллект для хоть какого-то результата надо вложить четыре очка. Помнится, мне обещали кое-какую бижутерию для роста этой характеристики. Пока, пожалуй, не буду. Что осталось? Скрытность, коварство, порталостроение, создание камней душ и маг призыва. Коварство точно минус не мое». «С камнями душ тоже не все ясно. Скрытность?» «Ну, пока без надобности». и того «Итого, порталостроение и основная ветка развития мага. Начну, пожалуй, с последней, когда у меня еще заваляется столько халявных очков. Тем более, надо вложить сразу пять». «Скрепя сердце, улучшила навык до пятого уровня». «Тут же скривившись, когда увидела, что шестой можно взять только за десять очков», Зато сейчас я могла призвать аж пятнадцать слуг уровнем на один ниже моего плюс одного на пять уровней выше. То есть аж двадцать седьмого. Всего на час. Но аж двадцать седьмого. Прикрыв глаза, дала себе целых пять минут, чтобы порадоваться своему величию, после чего один за другим вложила два очка в строения благодаря чему увеличила радиус действия до 100 километров. К сожалению, шестой уровень требовал вложения уже трех очков. Зараза! В итоге оставалось всего одно свободное очко, и я, подумав, все-таки вложила его в скрытность. Непонятная характеристика, но с моей удачей лучше перебдеть. Оставшееся до ужина время я ловила возвращающиеся поисковики, приоткрывающие мне тайны этого мира километр за километром, и сильно удивилась, узнав, что за восточной горной грядой, всего в 30 километрах от нас, находится небольшое поселение из девяти существ, которых мой поисковик обозначил как «игроков без четкой расовой принадлежности». Это было слишком важно, чтобы молчать, Но и в клановый чат кричать не стоило, так что я нашла на своей внутренней карте точку Семена, он находился на улице, видимо, контролировал стройку, и отправила к нему умницу с четкой командой привести ко мне главу клана. Сама, не теряя времени, точно так же нашла Кирилла, который находился неподалеку, и, радуясь наличию индивидуального чата, написала ему короткое сообщение. «Если не занят, подойди, пожалуйста, это важно». И мне было безумно приятно, когда Кир вошел в мой кабинет уже пять секунд спустя. «А откуда у нас личный чат?» — первым делом поинтересовался Ракшас, подходя ближе и присаживаясь на край стола. «Отсюда!» — улыбнулась ему, предъявляя колечко. «Бонус!» «И все-таки система тебе благоволит!» — прищурился мужчина, глядя на меня с пытливым интересом. «Как думаешь, почему?» «Потому что я самая обаятельная и привлекательная?» Рассмеялась немного натянута и порадовалась, что Кир не стал развивать тему дальше. Смех смехом, а у меня не было ответа на этот вопрос. Зато опасений куча. Ведь кому благоволят, с тех и спрашивают больше. А мне уже имеющихся приключений за глаза. Кстати, что я хотела-то? Я еще группу выживших нашла. На востоке за горами. Чуть больше тридцати километров, но портал дотянул, я его уже прокачал до сотни. Отправил умницу за Семеном. «Да что ж ты за тварь такая!» — прозвучало со стороны двери, причем очень и очень недовольным тоном. «Научись уже разговаривать! Я же прекрасно понимаю по-русски!» С изумлением и стремительно растущим стыдом, глядя, как умница, вцепившись в ворка, сразу несколькими лыжноножками упорно затягивает его в кабинет, поспешила отменить опрометчиво данный приказ. «Умница, все, хватит, молодец, привел! А теперь отпусти!» «Настя!» — возмутился Семен уже в мою сторону. «Что за ерунда?» «Прости!» — протянула, чуть ли не сгорая от смущения. «Я не подумала, что он будет настолько исполнительным. Я тебя от чего-то важного оторвала, да?» «М-да...» Поморщился мужчина и уже сам приблизился, садясь на ближайший ко мне стул. «Рассказывай, чего случилось?» «Я людей нашла!» — выпалила сразу. «В тридцати километрах на восток. Девять игроков. Поисковики не определили расу. Но там восемь мужчин и одна женщина. Сходим. Я уже улучшила порталостроение до сотни километров. Могу провести». «Всё ещё одного?» «Хороший вопрос», — нырнула в личный интерфейс, открыла описание к нужному навыку и, с сожалением кивнула. «Да, только одного. Зато я сумела поднять уровень магопризывателя и теперь могу призывать еще пять бойцов уровнем ниже моего на единицу». «То есть какого?» «Двадцать первого», — улыбнулась ему. «У меня уже двадцать второй». «Имба!» — присвистнул Семен. «Даже у меня только двадцать первый. Ну да ладно. Говоришь, девять их? Хм. У тебя как с прыгучестью?» Затолкав поглубже паранойю и прочую подозрительность, я рассказала Семену и Кириллу обо всем, что их интересовало. И о том, что вполне неплохо прыгаю на одной ноге и спокойно держу баланс. И о том, что новый уровень мага можно будет взять только за десять очков. И о том, что сильный боец теперь будет аж на пять уровней выше моего. но все еще ровно на час. После этого, коротко посовещавшись, мы перебазировались в соседний кабинет к Семену, и он лично вызвал через внутренний чат к себе Олега, Илью и Алексея. Пока я призывала пятерых новых инферналов, рассказала о моей находке, после чего коллективный разум решил идти на разведку, а не толпой, как хотели изначально. И я открыла портал в небольшом отдалении от лагеря, под прикрытием холма. Первым провела туда Кирилла, затем Илью, и пока мужчины, ловко микрируя под траву и землю, отправились на осмотр гипотетического союзника, привела на место Олега, лёшу и семёна, не забыв прихватить и новых инферналов. И да, все они были совсем не такие, как остальные. Синяя летучая мышь размером с баллонку и клыками с мой палец, очаровательный песик, похожий на хаски, но с длинными ушами зайца, тремя пушистыми хвостами и пугающей бордовыми глазами. бело розовый хорек размером с дога и почему-то со змеиным хвостом. Нечто ящерообразное с мордой свиньи, причем нежно-салатового цвета с переходом в индиго по шипастому спинному гребню. И белоснежная то ли сова, то ли кот с длинным гибким хвостом, рогами антилопы и зубастым клювом. В общем... Тот еще. Паноптикум.